сих пор устраивают здесь пикники я и сам когда-то устраивал я знал, какие здесь получаются пикники один из них я хорошо помню однажды много лет назад я приехал сюда с Анной и Адамом но дождя тогда не было он начался в самом конце было очень жарко и очень тихо Видно было, как море за бухтой, наклонно поднимаясь, врастает в небо, словно горизонта нет. Мы выкупались, позавтракали, лежа на песке, и стали удить рыбу. Но в тот день не клевало. Потом набежали тучи, затянули все небо, кроме маленького уголка на западе за соснами, где еще пробивался свет, А вода стала гладкой и вдруг потемнела темнотой неба, а на другом краю залива над белой полоской далекого берега полоска леса и зеленый превратилась в черную. В той стороне, наверное, в милях от нас маячала лодка с гафельным парусом, и под пасмурным небом, над темной водой, на черные стенки леса вы в жизни не видите ничего белее и ослепительнее. Этого косого паруса. «Надо уходить», — сказал Адам. «Будет гроза». «Еще не скоро», — отозвалась Анна. «Давайте выкупаемся». «Не стоит». Адам нерешительно посмотрел на небо. «Ну, давайте», — настаивала она, дергая его за руку. Он не отвечал и по-прежнему глядел на небо. Вдруг она выпустила его руку, засмеялась и побежала к воде. Она бежала не прямо к воде, а вдоль берега, к маленькой косе, и ее короткие волосы трепались в воздухе. Я смотрел, как она бежит. Она бежала слегка, отставив согнутые локти. Движения ее ног были легкими и свободными, но немного угловатыми, словно она еще не совсем отвыкла бегать по-старому, по-ребячьи, и не совсем научилась бегать по-новому, по-женски. Ноги держались... чрезвычайно свободно, даже разболтанно, в маленьких ягодицах, не совсем еще круглившихся. Тут я заметил, что ноги у нее длинные. Раньше я этого не замечал. Не звук, а наоборот тишина заставила меня повернуться к Адему. Он смотрел на меня. Когда я встретил его взгляд, он покраснел и отвел глаза, как будто от смущения. Потом хрипло сказал. Не догонишь. И пустился за ней. Я тоже пробежал, и веселый из подножка Адама летел мне навстречу. Анна уже плыла. Адам бросился в воду и подплыл быстро и энергично, все больше отрываясь от меня. Он миновал Анну, избавляя скорости. Он был сильным пловцом. Он не хотел купаться, но теперь плыл быстро и энергично. Я поравнялся с Анной, поплыл в тиши и сказал «Привет». Она подняла голову грациозным движением, как всплывший тюлень, улыбнулась и, вернув спиной, мягко ушла под воду в длинном нырке. Ее сжатые острые пятки болтнулись в воздухе и исчезли. Я догнал ее, и она опять нырнула. Каждый раз, когда я догонял ее, она поднимала голову над водой, улыбалась мне и ныряла. На пятый раз она не стала нырять. Она легла, перевернулась и лежала на спину, раскинув руки, глядя в небо. Когда я тоже перевернулся и стал смотреть в небо, небо стало еще темнее и отливало теперь пурпуром и зеленью, как спелый виноград. Но оно еще казалось высоким, и под ним была бездна свободного воздуха. Прямо надо мной. В вышине пролетела чайка. На фоне туч она была более, чем даже парус. Она пересекла все небо надо мной и скрылась из глаз. Мне захотелось узнать, и видела ли ее Анна. Когда я посмотрел на нее, она лежала с закрытыми глазами, руки ее были широко раскинуты, а волосы колыхались в воде вокруг головы. Затылок ее ушел в воду, и подбородок смотрел вверх. Лицо было совсем спокойное, будто она спала. Лежа на воде, я видел ее четкий профиль на черном фоне далекого леса. Вдруг она перевернулась, затылком ко мне, словно меня не было, и поплыла к берегу. Ее медленные гребки казались заторможенными. но в то же время легкими, не требующими усилий. Ее худые руки подымались и входили в воду с рассеянной, вялой, изысканной размеренностью, какую вы чувствуете в своих движениях во сне. Мы еще говорим,